ЭПИЛОГ Я стояла в личной комнате преподавателя по огненной магии и с интересом оглядывалась. Ранее мне не доводилось бывать в преподавательском общежитии, и почему-то я думала, что у них, как и у нас, одна комната, но на каждого, разумеется. Оказалось, нет, сначала гостиная, а из нее вход в спальню, и если судить по звуку льющейся воды, то и ванная примыкала к спальне, а не была общей на этаже. Ну, тоже верно, чайней шкалеры бегать и ждать своей очереди. Присаживайтесь, Кира. Вернулся в гостиную Хаким с чистыми стаканами и блюдом с наливными персиками и виноградом. Что же вы стоите? Да я как-то... Признаваться, что я все то время, пока он мыл фрукты и бокалы, утоляла любопытство, было неловко. Так что же привело в мою скромную обитель одну из самых незабываемых студенток всего учебного заведения и, по совместительству, мою спасительницу. С улыбкой спросил Джин, присаживаясь в кресло, и жестом предлагая мне сделать то же. Я смущенно прозавела, но, увидев искорки лукавства в глазах преподавателя стихии огня, взяла себя в руки. Я ведь пришла сюда спустя несколько месяцев после окончания учебы для того, чтобы попросить об исполнении желания, так что ближе к делу. «Магистр Хаким, скажите, чисто теоретически вы сможете найти родителей моего подопечного Михалиндара, если даже он сам не знает, из какой реальности родом?» «Чисто теоретически смогу», — усмехнулся волшебник. «Ага, это хорошо. Тогда второй вопрос. А если я чисто теоретически попрошу вас исполнить одно желание, которое вы мне когда-то обещали? Вы выполните его?» Понимаете, я очень привязалась к Мишке, он славный мальчик. И вы не подумайте, я ищу его родителей вовсе не потому, что хочу от него избавиться. Он мне уже как родной, к тому же зовет меня мамой Кирой. Хотя какая из меня мама? Скорее старшая сестра, и то не самая благопристойная. И уж, конечно, не пример для подражания. Но ведь где-то скорбят о потерянном сыне его родные мама и папа. И хотя Михалиндар против я все же решилась прийти к вам и попросить...» «Я вас понял, Кира». Продолжая улыбаться, перебил Джин мою сумбурную речь. «Но, видите ли, чисто теоретически, мне совершенно не хочется, чтобы вы потратили такую уникальную вещь, как обещание Джина выполнить любое желание на поиски пропавших родичей вашего приемыша». «Вот и Мишка так говорит», — посетовала я. «Но что же мне делать? Мы с Карлом уже начинаем отчаиваться, Мы столько реальностей посетили и постоянно даем поисковые амулеты всем, кто к нам приезжает. Но все впустую. Я просто не знаю уже, что предпринять. Кира, а вот что вы скажете, если я чисто теоретически? Попрошу вас позволить мне покататься на ваших призрачных скакунах и полетать на драконах. А я в качестве ответной услуги найду любое живое существо, в каком бы из миров оно ни находилось. О! -о, -о! У меня даже рот округлился от такого заявления. Понимаете, Кира, джинны не всесильны по собственной воле. Но вот если они обязаны выполнить чью-то волю взамен на что-то, Хаким хитро прищурился, и вокруг его глаз собрались лучики морщинок. «А то желание, которое я вам должен за свое спасение из плена, приберегите для какого-то иного случая. Мало ли что может в жизни произойти». «Я согласна!» — воскликнула я, не веря своему счастью. «И Карл согласен! Точнее, будет согласен, когда я ему все расскажу!» «Вот и отлично! Тогда предлагаю в эти выходные встретиться в вашем имении и доставьте туда эльфенка. Сначала я покатаюсь на призрачных скакунах, а потом мы все вместе отправимся на прогулку на драконах. Вестов возьмет с собой Михалиндара, а я сяду на спину дракона с вами». «Ведь это вы оказываете мне услугу, и именно вашим должником я стану. Ведь окажете...» «Окажу! Еще как окажу! Вот прямо так окажу, что вы не сможете не оказать мне ответную услугу!» — экспрессивно заявила я, улыбаясь до ушей. «Звучит устрашающе!» — хмыкнул мой визави, запахивая полы длинного, расшитого золотом восточного халата. «Значит, до встречи в выходные!» Я сам вас найду. Ждать в особняке меня не обязательно. Ах да. Захватите с собой сумки. Ведь вам придется погостить какое-то время у... у кого-нибудь. В наш городской особняк я летела как на крыльях. Путаясь в словах и проглатывая окончания, поведала обо всем Карлу и Ларисе. Получила щелбан в лоб от любимого напарника за то, что опять занимаюсь самодеятельностью. И пирожное от Ларисы. Дальше было дело техники. Мишке я ничего не сообщила, чтобы не обнадеживать и не пугать раньше времени. Сказала, что просто намечается прогулка в другую реальность на драконах. Мы собрали вещи, ориентируясь на два климата. Прохладный, как в межреальности, и более мягкий, как в светлом лесу. Ведь родичи Михалиндара — эльфы, значит, живут в каком-то месте, похожем на мир Ривалиса. Субботним утром, пока Мишаня не нежился в кровати, мы с Карлом отправились на короткую верховую прогулку, чтобы позволить Лазуре и Гиацинту размяться, а Диане и Мраку приготовиться к тому, что на них скоро будет ехать посторонний. Моя изумительная серебристая кобылка с черной гривой и хвостом горцевала на месте. А я весело смеялась, глядя на Карла, который пытался договориться с Мраком. У Воронова с кукуна моего напарника нрав был не такой покладистый, как у моей Дианы. Мы подготовились к поездке основательно, чтобы не переодеваться потом. Я соорудила свою любимую прическу из трех кос эльфийского плетения. Одно закрутила на затылке в узел и воткнула в него свои верные заколки-стилеты. Кожаная куртка с серебряными заклепками, обтягивающие кожаные же брюки, ботфорты. А как иначе, если предстоит потом лететь по небу? В тканевых вещах продувала насквозь. Только кожа и никак иначе. Оружие мы тоже захватили сразу, и у меня на поясе красовался меч, который не единожды спасал мне жизнь. Я так и не сменила за все годы подарок изверга на что-либо другое. Из украшений мой любимый комплект из жемчуга, подаренный когда-то русалкой Лидией, и неизменный перстень-артефакт, определяющий яды. Обручальное колечко Ревалиса я уже вернула. Причем оно легко снялось, что удивило нас обоих. Предполагалось, что он должен собственноручно снять его, ведь кольцо непростое. А оно поддалось и легко соскользнуло с пальца, когда я поторопилась и машинально потянула его. Зайчик этим был крайне озадачен. Тут надо мной скользнула тень, отвлекая от Карла и его разборок с мраком. Я приложила руку к колбу козырьком, вглядываясь в планирующую вниз лазурь. Моя драконица встала на все четыре лапы и выпустила вверх струю пламени. Диана, которая никак не могла привыкнуть к выходкам чешуйчатых паршивцев, нервно загорцевала. «Лазурька, я сейчас призову Бульбуля!» Погрозила я хулиганке кулаком. «Но, Но я же совсем нечаянно!» Хитро моргнула она, скорчила шкадливую мордашку и спрятала голову под крылом. Мол, это не она тут только что огнем дышала. Лишь хвост елозил по земле, выдавая ее настроение и полное отсутствие раскаяния. Пока лазурь изображала цыпленка, рядом с ней опустился гиацинт. Ярко-синяя шкода тут же выглянула из-под крыла и уставилась на своего приятеля, а я позвала Карла. «Слушай, ну вот как на них повлиять, а? Они же спалят ко всем чертям жилища эльфов, которым нас обещал отвезти Хаким. Вот уж спасибо нам скажут родители Мишки, сидя на пепелище своего дома. Кирюш, ты не забыла, за какую стихию отвечает Хаким. Но почему ты его отправлять к эльфам ты не боишься. Я расхохоталась, когда до меня дошла абсурдность ситуации. Поехали к дому, махнул рукой напарник. Думаю, Мишка уже проснулся, да и наш гость, вероятно, прибыл. Накормим этих проглотов, чтобы они не сожрали кого-нибудь по дороге, да и отправимся. Хаким уже пил кофе в столовой и общался с Ларисой которую мы тоже взяли с собой. Она хотела повидаться с Мишкой, и мы не видели причин ей отказывать. Поздоровавшись и отдав долг гостеприимства почетному визитеру, мы проводили его на улицу. Сначала Джин проехался на Диане. Моя игрунья всячески изображала из себя капризулю, при этом хитро косила глазом на полу шелкового теплого халата, прикидывая, не зажевать ли кусок. Впрочем, наш преподаватель огненной стихии оказался опытным наездником и быстро поладил с моей лошадкой. Потом он проехался на мраке. Карл прямо обзавидовался, любуясь на то, что вытворяло древнее волшебное существо, оседлавшее его Воронова. «Надо взять уроки», — задумчиво обронил напарник, глядя на подъезжающего к крыльцу мрака. «Шею не сверни», — посоветовала я. «С кровью-то, Аннушки, которой ты со мной поделилась!» — хмыкнул он. «Мы едем, то есть летим, да?» — скатился в эту минуту с крыльцами халендар. «Я сумку в поход взял, и пирожков, и...» Потом мы грузились на драконов. А дальше был полет в небесах. лазури и гиацинт сделали несколько кругов, потом встали крыло к крылу и помчались, разгоняясь для межпространственного перехода. Мы уже научились это делать, И обе рептилии хорошо знали свою задачу. Не заметила, в какой момент сработали чары джина, но внезапно под нами простёрлись изумрудные леса. Хаким похлопал лазурьку по спине и что-то шепнул, от чего она начала плавно снижаться. Гиацинт, поняв маневр подруги, последовал за ней. Мне оставалось только ждать. И вот мы на земле, вокруг деревья из под ногами изумрудная трава. А ну стоять раздался из-за кустов грозный окрик. «Кто такие?» «Мы гости!» — звонко крикнула я, копаясь в сумке, чтобы вытащить амулет с частичкой крови Мишки. Вдруг сработал. Занятно, кстати, попали сюда не книжным порталом и не с помощью амулета-переноса, а местный язык понимаем. Все же не до конца я разобралась в специфике магии. «Не двигаться, руки на виду, иначе будем стрелять!» «Ладно, ладно», — покладисто положила я руки перед собой, — «у нас ребенок. Хотим узнать, не пропадал ли у кого-то из ваших несколько лет назад сын». «Мама, Кира», — завопил оскорбленный до глубины души Мишка, — «ты истратила на меня желание Джина, да? Я же говорил, что не хочу. Ты теперь моя мама. Ну вот зачем, зачем?» В кустах повисла озадаченная тишина а потом из-за прикрытия веток стали выступать вооруженные луками светловолосые ушастые мужчины. Они осторожно приближались к нам, глядя на Мишку. «Михалендар?» — неверяще вдруг произнес один из них, самый старший по возрасту, если судить по опытному строгому взгляду. «Михалендар Дель Тиро?» «Михалендар Золотов» — своенравно задрал нос мальчуган, до которого еще не дошло, что его узнали. «Разберемся» произнес командир стрелков и тихо отдал распоряжение одному из подчиненных. Тот сразу же скрылся и помчался, куда-то помчался. «Уважаемый, я официальный опекун этого мальчика по закону магических миров. Обратилась я к командиру, так как мои спутники решили, что именно мне надлежит говорить. Ведь Мишаня мой. Нашла его в одной из реальностей и с тех пор разыскиваю его родных по крови. Я правильно понимаю, что вы знаете его семью?» «Прошу вас подождать немного, госпожа...» «Маркиза Кира Золотова, этот достопочтенный господин Джин Хаким и мой напарник, граф Карл Вестов. Представила я своих спутников, так как вояка не посчитал нужным называть свое звание и имя. Невежа. «Может, желаете пока спуститься с ваших драконов, леди, граф, господин Джин?» После заминки добавил эльф. «Если ваши звери голодны, их накормят». Лазарь тут же повернула ко мне голову и мысленно сообщила, что не против подкрепиться. Геоцинт поддержал ее, так что пришлось спускаться. К нашему удивлению, четверо эльфов отложили свои луки, скрылись за деревьями и через пару минут притащили две туши оленей. Похоже, они охотились, когда им на головы свалились мы, такие нарядные. — Мам, Кир, а у тебя теперь совсем желания не осталось? — Не надо было, — ворчал Мишка. «Я же твой, но еще немножко Карла. Ты ведь меня не отдашь? Я не хочу!» «Мишань!» «Ну, они ведь переживают!» — обняла я его. «Я бы очень горевала, если бы у меня пропал такой замечательный мальчик. Я ведь люблю тебя, и они любят. А насчет желания не волнуйся, все хорошо. Я тебе потом расскажу». «Значит, не отдашь меня?» — понял он по-своему. «Ты учти, тебе одного медвежутя мало!» Тебе еще обязательно нужен медвежонок». «Не отдашь, да?» Услышавших нас эльфов, глаза на лоб полезли от таких разговоров, а ушами они двигали как локаторами, чтобы не пропустить ни слова. «Где он? Где он?» Разрезал тишину женский крик, и на поляну выбежала запыхавшаяся женщина в длинном белом платье. «Где мой Михали? Михалиндар?» зарыдала она, увидев нас, и бросилась к мальчугану. Мы не успели опомниться, как она оторвала его от меня и начала тискать, щупать, рассматривать, обнимать, трясти. И все это со слезами, поцелуями, ласковыми словами. Михалиндар, сглатывая комок в горле, позвал моего приемыша, подошедший следом за ней высокий белокурый эльф. «Здравствуй, сын». Я прямо аж расчувствовалась от этой сцены, причем поняла это только тогда, когда меня обнял за плечи Карл и сказал «Ну а ты-то чего плачешь?» «От радости», — хлюпнула я носом. «Мам, Кир!» — вырвался из объятий, обезумевшей от счастья женщины Мишка, и бросился ко мне. Обнял и прижался, прячась от такого обилия внимания. «Михалиндар, твоя мама я! Ты меня не помнишь? Мальчик мой!» Заломила руки эльфийка. Элоиза. Негромко позвал ее муж. «Посмотри на ауру нашего сына». «В общем...» «Прямо тут, на лужайке, под не драконов, поглощавших оленину, мы рассказали о том, как Мишка оказался у меня. О том, что он учится в эльфийской школе и все такое прочее». Леди Лоиза причитала и плакала. Мишка смотрел на нее и нервно вздрагивал, когда она пыталась его обнять. Слишком уж он был ошеломлен ее реакцией. Отец Михалиндара, лорд ардаван вообще оказался местным жрецом». Наконец, страсти немного улеглись. Драконы все съели, леди Лоиза устала рыдать. Мишка перестал трястись и жаться ко мне. И вот тогда нас пригласили в дом семейства Дельтира. Лишь в этот момент я заметила, что Хаким исчез, не пожелав привлекать к себе внимание. Джин оказал услугу за услугу и отправился к себе. А нам предстояло улаживать все с Мишкиной семьей. Дальше все было не проще. Знакомство с кланом и старшим братом Михалиндара, которого он совсем не помнил. Что странно, на мой взгляд, как можно забыть о том, что у тебя есть брат. Затем мой рассказ всем, почему это вдруг человеческая девушка, опекунша несовершеннолетнего эльфа. Подробный доклад о том, где мы живем, как следим за их малышом и так далее. К вечеру я устала как собака, да еще жутко напрягала ревность леди Лаизы, потому что мальчуган старался ненавязчиво скользнуть от нее и прижаться ко мне. Ужас! Почти две недели прошли вот в таком кошмаре. Родители и брат Мишки всеми силами пытались помочь ему вспомнить дом и семью и заново с ними подружиться. Он вежливо их слушал, но при любой удобной возможности сбегал к нам с Карлом. Лазури и гиацинт развлекали местных жителей, пуская колечки дыма из ноздрей так как я пообещала надеть на них намурники, если что-нибудь спалят. И угощались свежатиной. Эльфы — непревзойденные охотники, а их леса полны зверья. Они вдумчиво выбирали себе новый дом, когда покидали умирающую Дарколь. А спустя двенадцать дней супружеская чита Дельтира пожаловала к нам с Карлом на лужайку, где мы прятались от всей этой сумасшедшей ушастой орды». «Леди Золотова», — вкратчиво обратился ко мне лорд Ардаван. «Кира, можно я буду звать вас по имени?» — перебила мужа леди Илаиза. «Ведь вы спасли моего мальчика, заменили ему мать. Если бы не вы, я никогда больше не увидела его». «Можно?» — кивнула я и придвинулась к Карлу. «Что-то я нервничать начинаю, когда разговоры вот так издалека заводят. И вам можно, лорд Ордаван?» «Благодарю вас, леди». Чопорно поклонился эльф. «Граф Вестов, у нас к вам обоим серьезный разговор. Вы не против?» «А куда нам деваться-то? Конечно, мы не возражали». Кира, заломив руки в трагическом жесте, начала эльфийка. «Как я уже сказала, вы заменили моему Михалендару мать. Он, он уже ваш. Мы видим его ауру и знаем, что она уже почти полностью лазурная и перламутрово золотая. Мой малыш окончательно перестроил все свои каналы на вас. Вам это сложно понять, вы не эльф. Но теперь все прочие, кто бы его не окружал в течение всей долгой жизни, будут просто друзьями, учителями, воспитателями. А вы его мать, пусть и не родная. Мне говорили об этом, кивнула я. Кира, я прошу вас, как женщина может просить другую женщину. Не бросайте его, он уже не сможет без вас. Мы пытались, видят боги, мы пытались, но... Тут уже ничего не поделаешь. Он будет страдать без вас. Не отказывайтесь от него. А мы поможем всем, что в наших силах. Вырастить его достойным мужчиной, пожалуйста. Вы уже для него авторитет. Он постоянно говорит, «Мама Кира сказала, что надо так». И вас граф он уважает и ценит как наставника и друга. А мы сможем его видеть, когда вы все станете нас навещать. Вы ведь книгоходцы. Мы дадим сколько угодно книг, чтобы вы смогли привозить его к нам и оплатим амулеты переноса в межреальность. Только помогите нам купить их. Тогда и мы сумеем переноситься туда, чтобы проведать Михалендара. «Да я и не планирую от него отказываться», — перебила я взволнованную леди. «Я люблю Мишку, он мне очень дорог. Я воспитала бы его, даже если бы мы не нашли вас, и не нужно ничего, мы достаточно состоятельны». «Вы нашли, за что вам огромное спасибо. Но слишком много времени прошло». Скорбно опустились кончики ушей эльфийки. Леди Кира, граф Вестов, взял разговор в свои руки отец Мишки, так как Элоиза опять начала плакать. «Мы просим вас принять наше предложение и вступить в наш клан. Тогда никто не сможет сказать, что родители Михалендара отказались от своего сына. И для него это тоже будет хорошо. Он останется одним из нас». Мы с напарником переглянулись и ответил «за нас двоих он». Почтем за честь, лорд Дельтира». И еще одно. Эльф замялся, явно не решаясь озвучить вслух свои слова. «Понимаете, леди Кира — его опекун по закону магических миров. А после нашего подтверждения она станет официальной приемной матерью, но...» «Но...» — поторопил его Карл. «Но она не замужем, а живет с... вами. Мы ни в коей мере не хотим вас осудить, но для ребенка...» Ему лучше расти в полной семье. И должен быть отец, а не любовник матери. Тем более он так уважает вас, граф. Я прикусила щеку так, что даже почувствовала привкус крови. Любовник матери? Вот что они о нас подумали. «Кира, граф, мы бы просили вас...» Снова заговорила Элоиза, пытаясь тактично подвести разговор к самому главному. «Не согласились бы вы...» «А как только вы поженитесь...» Мы с Ордаваном сразу же подпишем бумаги, что отдаем вам на усыновление Михалиндара. Я вас обвенчаю. Я жрец духов леса и лично проведу обряд, чтобы ни у кого не было мыслей, что мы отдали нашего мальчика какой-то ветреной особе и... Я опустила ресницы и мысленно досчитала до десяти. Главное не сорваться. Я спокойна. Я совершенно спокойна. Нас с Карлом не впервые принимают за любовную парочку». «Дышим глубоко и размеренно, и никого не проклинаем». «Я согласен», — прозвучал ответ, заставивший меня подпрыгнуть. «Что значит «согласен»?» Слова вырвались раньше, чем я успела их обдумать. «Нет, не потому, что я была против, Ну чего же так не по-людски?» «А меня ты спросил? А предложение сделать? На колено встать? А кольцо? И свадьбу я хочу нормальную, с красивым платьем, с гостями и праздником». Они так в попыхах ради бумажки. Кольца нет, развел руками Карл, улыбаясь и глядя на меня с нежностью. Есть кольцо, сейчас будет! Обрадованно воскликнула Элаиза, подорвалась и убежала в сторону жилья. Я, поджав губы, негодующе сопела, проигрывая в голове свои слова. Блин, называется, возмутилась, что парень не встал на колено и не сделал нормальное предложение. Сообщила, что хочу красивое платье, гостей и праздник. Ну что за дура? Карл, зная мой характер, ничего не говорил, только держал меня за руку и поглаживал по тыльной стороне ладони, успокаивая этой ненавязчивой лаской. Лорд ардаван улыбался и тоже мудро помалкивал. Вот кольцо! Вихрем вернулась запыхавшаяся леди Элоиза и протянула моему напарнику что-то маленькое. Оно из фамильных драгоценностей. Вы ведь теперь тоже станете членами нашей семьи. А дальше было то, о чем так нравится девушкам читать в любовных романах. Карл опустился передо мной на одно колено и предложил руку и сердце. «А сказать, что жить без меня не можешь, в любви признаться, — не удержалась я. Но ну, ведьма я, знаю, натура такая, и ничего с этим поделать не могу». Кира, — улыбнулся мой почти жених, — «я люблю тебя всем сердцем, о чем неоднократно говорил». «Я очень давно люблю тебя не как друга и напарницу, но как самую прекрасную, удивительную, чудесную девушку. И уже не один год я жду, когда и ты разберешься в своих чувствах». «Да? А почему же до сих пор не сделал предложение?» — упрямилась я. Но ну, надо же выяснить. В другой раз он ведь не признается. И вообще, приятно слушать, как меня любят». «А когда?» Ты то чья-то подруга, то чья-то невеста, то и одно и другое вместе. А потом я занимался тем, что не давал никому возможности снова тебя у меня украсть и гонял твоих ухажеров. К тому же боялся тебя спугнуть или рассердить. Ты хозяйка очень боевой и грозной метлы, знаешь ли? Ну, я даже не знаю. Кирюш, соглашайся, пока меня у тебя не увела какая-нибудь захухря, пошутил Карл. Пусть только попробуют, ты мой. Я два года от тебя всех этих белобрысых мымор отгоняла. Ой, прикусила я язык, поняв, что ляпнула, и нечего так веселиться. Я с неодобрением покосилась на леди Лаизу и лорда Ордавана. Я тебя тоже очень люблю, Кирюш. И у меня уже затекло колено. Соглашайся, а? Согласна, выдохнула я и расплылась в глупой улыбке, когда он надел мне на палец дивной красоты кольцо. Вот умеют же эльфы делать такие изумительные вещи. Но свадьбу все равно хочу с платьем, праздником и гостями. Мы же не можем играть свадьбу без друзей и родителей. «Кира, Карл», — заговорил отец Михалиндара, «я бы посмел предложить вам сначала провести вступление в клан и обряд по нашим законам. Я лично вас обвенчаю. А после вы перенесетесь в ваш мир и отметите свадьбу с близкими и родными так, как пожелаете». Пришлось соглашаться, потому что пригласить всех тех, кого я хочу видеть на празднике, в эту реальность невозможно. Мишка дико радовался новостям. Он бешеной белкой носился и скакал вокруг нас, вереща что-то маловразумительное, но очень эмоциональное. Но на этом неожиданности не закончились. Сюрприз подстерегал даже не на вступлении в клан, а на самом обряде бракосочетания. Дурацкое слово, никогда оно мне не нравилось. Так вот. Я стояла, вся такая красивая, в выделенном мне роскошном эльфийском платье нежного зеленого цвета. Рядом Карл, тоже неотразимый в изумрудном эльфийском наряде. Перед нами алтарь из цветов, за ним жрец. «Духи леса, призываю вас в свидетели. Примите кровь, смешайте ее и соедините жизни этих двоих». Речитативом говорил лорд Ардаван глядя на нас, но словно бы не видя, и при этом делал руками какие-то странные жесты. А мы все ждали, когда нам дадут команду надрезать ладони и смешать нашу кровь, как это принято у этих конкретных эльфов. По ходу дела на лице жреца появлялось все более и более озадаченное выражение. В какой-то момент он даже сбился, но взял себя в руки и продолжил. Впрочем, ненадолго. «Так вы ведь уже женаты!» заморгал он, вдруг фокусируя на нас зрение. «Как же я не понял этого? Видел, что вы близки, что ваши ауры смешаны, но думал это от того...» «Как женаты!» — воскликнула леди Элоиза. «Женаты?» — удивился Мишаня, стоящий за моей спиной и придерживающий Фату. «Да, причем по нашему обряду, духи леса подтвердили», — продолжал удивляться отец Михалиндара. «Да ладно, быть такого не может!» Повернулась я к гостям. Или... Может? Мой взгляд сам опустился на эльфёнка. Вьетнам, джунгли, растерзанный и умирающий Карл. Я, вливающая в его раны свою кровь. А рядом Мишка, стоящий в трансе, что-то шепчущий и водящий руками. «Михалиндар», — строго спросила я его. «Ты поженил нас тогда в тропическом лесу?» «Я?» До глубины души изумился мальчуган. «Но я же не умею! Ну, то есть я тогда что-то вспомнил, я же тебе говорил, мам Кир, но...» В лесу вмешался жрец. «Михалендар делал что-то вот такое?» — поводил он руками. Я описала, что происходило, причем внимательно слушали меня все, в том числе Карл. Он ведь не знал о самодеятельности мелкого ушастого отпрыска семейства Дельтира. «Поздравляю вас!» расхохотался вдруг лорд ардаван «Вы женаты по традициям нашего народа последнюю пару лет. Михалиндар впал в транс и обвенчал вас, призвав свидетелей духов леса, в котором вы находились в тот момент». «Но как? Это я!» «Не может быть! Это Карл!» «Ух ты! Это Мишаня!» «В нашем роду все мужчины наследуют способность общаться с духами», пояснил ужасно довольный и гордый за сына эльф. Именно поэтому мы становимся жрецами. А до того, как Михалиндар пропал, он присутствовал на всех свадьбах, которые я проводил. То есть она уже два года моя жена, осознал главное Карл. «Обалдеть!» — подтвердила я. «А ведь тогда я еще была невестой Ривалиса». После долгих выяснений и разбора ситуации мы пришли к выводу, что после моей клинической смерти наша с Ривом помолвка треснула но никому из нас и в голову не пришло проверять, а в порядке личары, наложенные при помолвке. То-то кольцо так легко снялось. Уже позднее, сидя в обнимку с мужем на крыльце, я произнесла «Платье хочу от Аннушки, и саму ее видеть очень хочу». Правда, она еще из отпуска не вернулась. Как ее найти? Может, позовем Марану Стихл, а она подскажет, как отыскать магистра Карибора." И надо всю нашу банду собрать, и родителей, и магистра Новарда пригласим. А меня гораздо больше волнует, знаешь что? Что? Твой супружеский долг. Ты задолжала мне, ммм, что-то около восьмисот пятидесяти супружеских ночей. Так много, ужаснулась я. А ты против? Ну, в общем-то, нет, прыснула я от смеха. Но в святые дикобразики... Только я могла умудриться выйти замуж в грязи, в джунглях, рыдая в голос, в слезах и с опухшей физиономией. «Третью свадьбу отметим так, как ты хочешь. С платьем, гостями и праздником», — утешил меня Карл. Потом мы целовались, пока нам не помешал Мишка. «Целуетесь? Это правильно. А еще я хочу сестричку. Вы когда приступите?» «Мишка», — вскочила я. «Нет, сестрички не будет». «На братика я тоже согласен!» — прокричал он, удирая в дом. Отсмеявшись, Карл озадаченно проговорил. «Слушай, а мы теперь все вестовы? А как же Мишаня? А титул у нас какой?» «Маркизой быть круче!» — подумав, выдала я. «И нас, Золотовых, больше! Присоединяйся!» «Маркизом быть круче!» — согласен. «Карл Золотов!» — покатал он на языке сочетания. «А, ладно, у родителей еще два отпрыска мужского пола, фамилия передастся. Тем более, что сын у меня вряд ли будет, жена ведьма». Третья свадьба была такая, как я хотела. В нашем имении, с кучей гостей, со всеми друзьями и добрыми знакомыми. Моих родителей привести, конечно, не вышло, но мы собирались отправиться к ним позднее, чтобы поделиться радостью. А вот семейство Вестовых прибыло в полном составе. Свадебное платье у меня было такое, что я согласна была в нем жить и никогда не снимать. А все потому, что мы таки отыскали Аннушку. Темная фея изменила своему трауру, и ныне ее платья радовали глаза сочной зеленью, глубокой синевой и оттенками лаванды. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Очень позабавила меня реакция друзей на новость, что мы с Карлом, оказывается, уже два с половиной года как женаты. «Вот, эта судьба тебе за нас с Тиной отомстила», — важно заявила Лола. «Мы-то собирались тоже какую-нибудь шуточку отчебучить за то, как ты над нами издевалась. Но мироздание не дремлет, а оно само за нас все сделало. Так тебе и надо, ведьма». «Я согласна с Лолой», — хихикнула Тельтина. «Мне из-за тебя пришлось лягушку целовать, так что ты заслужила свадебный обряд в вблизи». «Злые вы», — надулась я. «Да уж, Кирюха» влез в разговор Ривалес. «Умеешь ты удивлять. Но это же надо. Моя невеста и выскочила замуж, не расторгнув помолку, с таким замечательным мной. Несправедливость-то какая!» «Да ладно вам», — заступился Мальдин. «К тому же мы все знали, что рано или поздно они поженятся. Только слепой не замечал, как они смотрят друг на друга. Прости, Ивар». «Да ничего», — чуть грустно улыбнулся Дархан. «Я тоже это видел и понимал» только не хотел верить и надеялся до последнего. Но когда мы расстались, я понял, что теперь нужно дождаться только момента, когда Кирюша поймет, наконец, кто ее судьба. Странными путями я шла к своему счастью, развела я руками, припоминая гадание госпожи Фурфур. Судьба моя уже была прочерчена, путь проложен. Но уж как умею, так и хожу. «Глупая моя ведьма!» — поцеловал меня в висок Карл а в качестве свадебного подарка я вручила мужу жемчужину, которую мне когда-то дала Лидия. Она ведь велела подарить ее тому, кто тронет мое сердце. Это признание в любви, уточнил Карл, когда я собственноручно вдела ему в ухо серьгу с грушевидной темной жемчужиной. Мог бы и догадаться, я ведь тебе рассказывала, откуда она у меня и кому ее нужно отдать. А сказать, что ты меня любишь, не как напарника, а как мужа. Я вот тебе каждый день говорю, даже Мишка уже дразнится. Чуть обижена, пробасил он. А ты так ни разу и не сказала. Люблю, безумно люблю. Ты самое важное и дорогое, что есть в моей жизни. А как ты целуешься? М -м -м. Даже ревновать, начиная к русалкам, которые тебя научили. Я-то не настолько хороша, насупилась я. Глупенькая. Остальные слова и признания я не буду пересказывать. Пусть это останется только между мной и моим любимым. И пусть я взбалмошная, глупая, вредная, но у меня самый лучший во всех мирах муж, которого я обожаю. Мой. Конец. Текст читала Елена Полонецкая. Монтаж и работа со звуком Сергей Одинец. Февраль 2017 года.